Пробуя то тут, то там добавить немножко тепла, то вон туда запустить несколько лучиков, но, судя по всему, сегодня его ожидала очередная тягомотная прогулка от горизонта до горизонта. По-прежнему ничего не шевелилось, и тишина без конца. На Зэте противнобездны целые дни подобной бездвижности случались очень часто, и этот обещал ничем не отличаться от прочих.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 Произнес робот и вернулся к своему занятию, а именно очень медленному хождению по очень маленькому кругу. «Вам весело?» — спросил матрас. Робот, остановившись, уставился на матрас. С большим ехидством, однако матрас попался какой-то уж очень глупый и лишь воззрелся на него в ответ круглыми глазами. Досчитав про себя до десяти значительных десятиречных концептов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 Это звук, который издают живые матрасы в своей естественной среде обитания, приняв близко к сердцу что-то повесть о жизненной драме. Другое значение этого слова, согласно ультраполному Максими Гололунскому словарю всех возможных языков и наречий, это звук, который вырвался у его светлости лорда Сонь Вальтяпа Пустицийского, когда до него дошло, что он второй год подряд позабыл о дне рождения своей жены. Поскольку в истории был лишь один его светлость лорд Сонь-Вальтяп Пустицийский, Да и тот умер холостяком. Слово употребляется лишь в отрицательном или в гипотетическом смысле. Ширится мнение, что Максим Мигалонский словарь не заслуживает целого полка грузовиков, которые используются для транспортировки его микрофильмированной версии. Как ни странно, за пределами словаря осталось слово плучительно, означающее просто-напросто с плучительностью. Матрас мамнухнул еще раз. Осмелюсь заметить, что ваши диоды полны глубокой печали. Влючал он. Чтобы узнать значение слова «влючать», купите либо трактат «Речь жителей болот противно бездны», имеется на любом складе уцененных книг, либо Максим Мегалонский словарь. Чем страшно порадуете университет, вынуждены отводить под его хранение свою драгоценную автостоянку. И это меня очень огорчает. Попытайтесь взять пример сна, с нас, матрасов. Мы живем тихо, уединенной жизнью на болоте, радостно флипаем и влючим. А на с смотрим получительными глазами. Некоторые из нас гибнут от рук охотников, но поскольку всех нас зовут земами, утраты проходят незамеченными, и мамнухание таким образом остаётся минимальным. А почему вы ходите кругами?» «Потому что у меня нога завязла», — сказал Марвин без обедняков. «На мой взгляд», — сказал Матрас, сочувственно рассматривая вышеуказанную конечность, «это не такая уж замечательная нога». «Вы правы», — сказал Марвин. «Вуун!» — заметил матрас. «Что я и ожидал услышать?» — продолжил Марвин. «А также я ожидаю узнать, что идея робота с искусственной ногой вас немало забавляет. Можете рассказать это вместо анекдота своим друзьям, Зэму и Зэму, при первой же встрече. Они животики надорвут, если я их знаю. Естественно, я не знаю их лично, но я знаю природу всех органических живых существ и гораздо более досконально, чем хотел бы. Ха!» «О, жизнь моя жестянка! Жестянка на червячном ходу!» И снова побрел вокруг своей тонкой стальной ноги протеза, которая вращалась в грязи, но никак не поддавалась. «Но зачем вы все ходите и ходите кругами?» — спросил матрас. «Выражаю свою позицию», — процедил Марвин, не переставая описывать круг за кругом. «Считайте, что вы ее уже выразили, мой дорогой друг», — флюрбнул матрас. «Считайте, что вы ее уже выразили». «Еще миллион лет», — заявил Марвин. «Еще миллиончик. Тогда я попробую ходить задом наперед. Из чистой любви к переменам, сами понимаете». Всеми фибрами своего пружинного сознания матрас чувствовал, что робот горячо мечтает, чтобы его спросили, давно ли он совершает это бесплодное и бессмысленное топтание. Что матрас и сделал, испустив еще одно легкое флюпчание. «О, сущие пустяки!» «Примерно 1,5 миллиона единиц времени, около того», — сказал Марвин надменно. «Ну же, спросите, не бывает ли мне скучно?» Матрас спросил. Марвин не удостоил его ответа и лишь с усиленной демонстративностью заработал с «Однажды мне довелось произнести речь», — сказал он внезапно, как бы безо всякой связи с предыдущим. «Возможно, до вас не сразу дойдет, что именно навело меня на это воспоминание, таков уж мой мозг». Скорость его функционирования феноменальна. Если грубо округлить параметры, я в 30 биллионов раз интеллектуальнее вас. Для примера, задумайте число, любое число. Э, — Пять, — сказал матрас. — Неверно, — пробурчал Марвин. — Вот, видите? Это произвело на матраса весьма сильное впечатление. Он осознал, что удостоился знакомства с носителем незуряднейшего ума. Матрас завыл и мекал с головы до пят отчего гладь мелкой заросшей резкой протоки подернулась восторженной рябью, а потом даже гумкнул от избытка чувств. «Расскажите о речи, которую вам однажды довелось произнести», — возмолился он, — «я жду с нетерпением». «Она была принята очень плохо», — сказал Марвин, — «по многим причинам. Я выступил с ней». Тут вот он сделал паузу, чтобы сделать неуклюжий жест своей здоровой рукой, относительно здоровой, по сравнению с другой, наглухо приваренной к его корпусу слева. «Вон там, примерно в миле отсюда». Еле-еле, подчеркнуто, еле-еле, удерживая на весу руку, он простер ее к участку болота за туманом и зарослями, удивительно похожему на все другие участки болота. «Вон там», — повторил он, — «тогда я был в некотором смысле знаменитостью». Матрас пришел в возбуждение. Он никогда не слышал, чтобы на зете противно бездны выступали с речами, а тем более знаменитости. С его шкурки, заплемтавшие от умиления, во все стороны полетели брызги воды. Затем он совершил нечто, что матрасы обычно делают лениться. Собрав все силы, он выпрямил свое длинное тело, встал на дыбы и несколько секунд простоял на цыпочках, глядываясь в туман. Он увидел место, указанное Марвином, И не был разочарован, осознав, что оно в точности похоже на все остальные участки болота. Тут силы матраса иссякли, и он флюмкнулся обратно в протоку, обрушив на Марвина струю мокрой тины с водорослями и мхом. Мне довелось побыть знаменитостью, — скорбно завывал робот, — совсем недолго, благодаря моему чудесному и весьма досадному спасению от удела, сравнимого разве что с такой удачей, как гибель в сердце пылающей звезды. «По моему состоянию вы можете заключить, что я едва спасся. Меня выручил сборщик металлолома. Можете себе это представить? Меня, мозг, масштаба... Ну да ладно». Он сделал еще несколько яростных шагов. И он же снабдил меня этим протезом. Каков мерзавец. И продал меня в психозоопарк. Я стал звездой экспозиции. Меня заставляли сидеть на ящике, рассказывать мою историю а зрители уговаривали меня приободриться и мыслить позитивно. «Брось дуться, лапочка-робот!» — кричали они. «Ну-ка, улыбочку! Усмешечку!» Я разъяснял, что для того, чтобы мое лицо исказило улыбка, нужно отнести его в мастерскую и часа два поработать над ним кувалдой. Эта фраза проходила на ура. «Речь!» — взмолился матрас. «Жду с нетерпением вашего рассказа о речи на болоте». Над болотами был сооружен мост. Гипермост с кибернетическим интеллектом во много сотен миль длиной, по которому должны были перебираться через болото и юные баги и товарные составы. Мост, не поверил своим ушам матрас, здесь, на болоте. Мост, подтвердил Марвин, здесь, на болоте. Он был призван воскресить экономику системы противно бездны, напрочь подорванную расходами на его строительство. Они попросили меня открыть мост, бедные кретины. Начал моросить дождь, мелкие капли едва просачивались сквозь туман. Я стоял на центральной платформе. В обе стороны на сотни миль передо мной и на сотни миль позади меня тянулось полотно моста. — И он сверкал? — воскликнул очарованный матрас. — Сверкал, сверкал. — Он гордо возносился над водами? Да — Да-да, он гордо возносился над водами. Серебряной нитью пронзал незримый туман и скрывался за горизонтом. — О да, еще как! процедил Марвин. «Вы хотите дослушать эту историю, или что?» «Мне хотелось бы услышать вашу речь», — заявил матрас. «Вот что я сказал. Я сказал. Я хотел бы сказать, что выступить на открытии этого моста для меня большая честь, радость и удача, но не могу. Все мои цепи лжи вышли из строя. Я ненавижу и презираю вас всех». На сем разрешите объявить это злополучное киберсооружение открытым для бездумных издевательств всякого, кого понесёт нелёгкое ступить на него. И я подключился к цепи открытия моста. Марвин помедлил, отдавшись воспоминаниям. Матрас клюшевал и фнукивал, а также флипал, гумкал и уэламикивал. Это последнее он совершал с большой получительностью. Вуун! вроднул он наконец. «И это было величественное зрелище!» Довольно величественная, весь мост, мост длинный, титаночугунный, чугунный на тысячу миль моментально свернул своё сверкающее полотно и с плачем утопился в трясине, унося с собой всех до последнего противно-бензянина. На миг воцарилась скорбная тишина, но тут же её нарушил громкий ропот, будто сотни тысяч невидимых людей вымолвило. Уф! И с небес точно пушинки с посыпались белые роботы, Правда, роботы сыпались не абы как, а чутким военным строем. На миг болото буквально скипело. Роботы все разом накинулись на Марвина, оторвали его ногу протез и изнеслись обратно на свой корабль, который вымолвил «Фу». «Вот, видите, с какими издевательствами мне приходится смиряться», сказал Марвин мамишкающему матрасу. И вдруг роботы вернулись. Снова начался кавардак, и на этот раз после их отлёта матрас остался на болоте один. Он зафлипал туда-сюда, ошеломленный, взволнованный. Он чуть не взлетел со страху. Он встал на дыбы, чтобы заглянуть за заросли, но смотреть было уже не на что. Ни робота, ни сверкающего моста, ни корабля, одни камыши доряска. Он прислушался, но в свист ветра вплетались лишь привычные голоса полусумасшедших энтомологов, перекликающихся через мрачную трясину.